Один убийца. Нет, тысячи. Говорить о войне, но ведь это уже никому сейчас не интересно. По крайней мере, такое сложилось мнение за последние годы, и его приходилось слышать не раз. И однако в силу известного закона, по которому одинаковые причины порождают одинаковые следствия, Интерес к войне — дело не вчерашнего дня, а сегодняшнего или даже завтрашнего. Разве только в один прекрасный день возьмут и искоренят эти причины? Как бы то ни было, но для того, чтобы перейти к нашему повествованию, скажем, что именно война интересовала компанию офицеров, зашедших провести вечерок в мирной обстановке Южного кафе. В той привычной тяжелой духоте, которая кажется сотканной из табачного дыма и испарений кофе. Происходило это в Антибах несколько лет тому назад, еще в те годы, когда этот городок, самый очаровательный и самый живописный из всех городков Средиземноморского побережья, еще не был изуродован строениями, загромозившими его центральную площадь когда не снесли еще старинных укреплений и еще не проступала повсюду столь явственно, как сейчас, язва спекуляции. Один из этих офицеров, лейтенант Беранже, третьего пехотного полка, стоящего в Антибах, расчувствовался, вспоминая военные годы, и начал делиться своими переживаниями с двумя собеседниками, майорами. К воспоминаниям лейтенанта Беранже Отчасти примешивалась гордость. Этому вояке было чем похвалиться. Еще бы, он собственноручно добивал прикладом раненых немцев. Но батальонный командир Матис, который теперь был начальником лагерей в Кане, имел на две нашивки больше, чем лейтенант Беранже. Значит, он мог рассказать побольше лейтенанта. Второй майор, человек совсем иного склада, Дословно запомнил не имеющую себя равных исповедь майора Матиса. Преступление этого офицера Анри Барбюс впервые обличил в 1921 году в публицистическом очерке Эксгумации, напечатанном газетой Юманите, 24 июля 1921 года. То есть за семь лет до выхода сборника. Правдивые повести. В ту пору, — начал Матис. я был еще в чине капитана и командовал ротой. Происходило это во время февральского наступления во Флери. В балке близ Пудриера мы захватили в плен 200 немецких солдат. Когда бой окончился, я выстроил безоружных немцев в два ряда. 20 человек я велел отвести в сторону, а 180 послал обратно в окопы. Я дал приказ их перещелкать. Мои люди заколебались было, но повинуясь решительному приказу, бросились на пленных. Здесь я прерву монолог майора Матиса, мне хочется поразмыслить немного над его словами и дать вам время тоже вдуматься в смысл этой беседы. Представьте себе кафе в Антибах. Мраморные квадратные столики. Изредка хлопает дверь, пропуская редких посетителей. В углу несколько типичных провинциальных фигур. Добродушный официант неторопливо семенит по залу. На подносе позвякивают тесно составленные стаканы. А над всем этим нависли слова, которые я привел выше. Это блатное словечко Перещелкать майор Матис употребил в качестве некоего словесного фокуса, чтобы избежать слишком точного рассказа о гнусной больни. А в действительности это означало вот что Безоружные, дрожащие, жалкие, обезумевшие от ужаса люди, единственное преступление которых заключалось, очевидно, лишь в том, что они повиновались приказу своих начальников, Были выстроены во рву 180 человек. Представьте себе длину этой шеренки. И вот другие люди, вооруженные ножами и штыками, набрасываются на эти молодые тела, режут и кромсают их холодно, без азарта, если тут допустимо воспользоваться спортивным термином. Нетрудно вообразить себе эту сцену. Зверский приказ отдан, солдаты колеблются. Убить толпу в 180 неизвестных человек, вот так, в упор, это уж чересчур, это не всякому под сил. Майор не случайно упомянул об этих колебаниях. Они делают ему честь, ведь его воля все-таки восторжествовала. Не послушайся его, солдаты, престиж начальства был бы подорван. Надо, чтобы послушались. Он грозит, он сулит награды. Интересно, что он делал в это время? Размахивал руками, топал ногами, что-нибудь выкрикивал. Но вот один солдат не выдержал и пошел. Он решил схватить стоящего перед ним живого человека. Перерезал ему глотку или, быть может, вонзил ему в живот штык. За ним ринулся второй, третий. Все они не выдерживали, охваченные гнусным, тяжелым опьянением, возбужденные криками, которые испускала эта плоть, еще живая и развороченная до кишок. Майор Матис продолжал свой рассказ, вот в каких выражениях. Их всех перебили. Когда я привел двадцать пленных, полковник сказал, «А я полагал, что вы взяли в плен целый батальон». Я ему ответил, «Я взял двести пленных, но сто восемьдесят остались там навсегда». Когда полковник поморщился, «Смотрите, не хвастайтесь этим, как бы ваш орден не пролетел». «Вот уж действительно помеха», — ответил я. И верно, меня представили скоро к награждению. Для начала капитана Матиса назначили командиром батальона, и с тех пор ни один гарнизон мог любоваться, как он торжественно носит на груди орден почетного легиона, если только уместно употреблять здесь слово «почетный». Впрочем, это в порядке вещей для цивилизации, которая по всему миру истребляет безоружные народы под тем предлогом, что они, мол, дикари. В свое время я опубликовал в прессе этот случай, пожалуй, один из наиболее гнусных в наши проклятые времена. Господа из гражданского прогресса были взволнованы, а Лига прав человека воздевала к небесам дланем. Гражданский прогресс, прогрессивик, журнал, выходивший в 1919-1932 годах в Париже, был посвящен улучшению социальных условий. Лига прав человека, основанная во Франции в 1898 году, в связи с делом Дрейфуса, Организация для защиты свободы и гражданских прав. Это нетерпимо, сказали господа из гражданского прогресса и Лиги прав человека. Требуется произвести самое срочное расследование и принять меры. Либо наказать майора Матиса, либо писателя-клеветника. И Лига прав человека взялась за дело. Этого я, признаться, не ожидал. Через несколько лет я запросил Лигу о судьбе дела. Мне ответили, что Лига жаждет заняться этой историей и займется ей, если я представлю еще и других свидетелей, ибо я назвал только одного свидетеля. А на сей случай имелась еще в Риме подходящая поговорка, согласно которой одного свидетеля недостаточно. «Тестис унус, тестис nullus. «Один свидетель, ни одного свидетеля» — латынь. Напрасно я доказывал, что мой свидетель — не простой свидетель, а тоже военный в чине майора, что сообщенные им факты были в его же присутствии публично рассказаны самим виновником, и что, больше того, после обнародования этого факта, который привлек к себе внимание, не последовало никакого опровержения. Лига ответила... Величественным молчали. Что ж, ее дело. Но доколе убийцы, подобные майору Матису будут держать в своей власти легионы?